История игрушек Миша вошел в пустую темную квартиру, включил свет в коридоре и аккуратно прикрыл за собой дверь. С облегчением раздевшись, он прошел в зал и упал в свое любимое кресло. Ира, его жена, еще не вернулась. Кажется, у них с коллегами сегодня намечался какой-то сабантуй. В квартире было непривычно тихо и как-то пусто. Ира обычно возвращалась домой первой и встречала его, выходя из кухни, вместе с какими-нибудь вкусными запахами, разогреваемые к его приходу еды. Впрочем, Миша поморщился. В последнее время их отношения как-то не ладились. И сейчас он чаще видел жену, лежащей на диване, уткнувшись в телефон. Она бросала ему какое-нибудь безразличное приветствие и даже не двигалась с места, чтобы обнять или тем более поцеловать. До Нового года осталось всего пара дней. А он даже не успел подумать, что подарит своей второй половинке, да и не был уверен, что получит хоть что-то в ответ. В последние годы привычка поздравлять друг друга с праздниками как-то сама собой сошла на нет. Миша вспомнил, как на его день рождения жена преподнесла ему тарелку сырников с одной, явно оставшейся с какого-то предыдущего праздника, наполовину сгоревшей свечой, а вечером, когда он вернулся с работы, сделала вид, что это самый обычный день, такой же, как любой другой. М да, как так выходит, что даже самые яркие эмоции со временем растворяются, исчезают то ли сами по себе, то ли в пучине каких-то мелких, бытовых проблем. Он вспомнил, как после свадьбы занес жену на руках через порог, и как целых три дня они, не отвечая на звонки и никуда не выходя, не вылезали из постели, не в силах оторваться друг от друга. А теперь... Прошло ведь всего каких-нибудь пять лет, он даже не помнил, когда у них в последний раз был секс. Наверное, это его вина». Он потяжелел от спокойной размеренной жизни, набрал не меньше двадцати килограмм, облысел, обленился, если раньше они проводили все свободное время друг с другом и не могли наговориться, порой болтая всю ночь напролет. То сейчас каждый предпочитал своему спутнику жизни бесконечную ленту в соцсетях и свой чёртов телефон. Новогоднее настроение. Он кинул взгляд на стоявшую на комоде кружку с напечатанным на нем грустным котом из известного мема. «Его подарок на тайного Санту от кого-то из коллег». Поразительно, как четко этот неизвестный коллега смог прочитать его обычный настрой. Ведь кто он есть на самом деле? Просто одинокий, грустный кот. С трудом поднявшись с кресла, он протопал на кухню, подошел к окну и прислонил лоб к ледяному стеклу. Город вовсю готовился к празднику, точнее сказать, он был уже давно готов». дурацкая манера властей. Разномастные елки и прочие украшения начинали расставлять по улицам, кажется, еще с ноября. Яркие огни, сверкающих на искусственных деревьях гирлянд, за месяц настолько приедались и становились настолько привычной частью городского окружения, что к Новому году даже самые красивые украшения уже не радовали глаз. Елка. Какой-то мужик у него под окном тащил к подъезду мохнатую лесную красавицу. След за ним, заливаясь восторженным смехом, пробирались по колено в снегу двое укутанных до самого носа детей. Кажется, мужик улыбался. Конечно, у него ведь, наверное, не было кружки с грустным котом. Когда в последний раз они наряжали елку вдвоем? Когда в последний раз вешали на окна гирлянды? Вырезали снежинки из плотной бумаги, взрывали хлопушки, зажигали бенгальские огни? В его голове само собой всплыло непрошенное воспоминание. Он еще маленький, сидит на диване и завороженно смотрит, как снимает со шкафа коробку с новогодними игрушками его отец. Как они вместе с ним распутывают усыпанную маленькими лампочками гирлянду. Как он достает из коробки целую гору блестящего дождика и под внимательным взглядом отца вешает его настоящую в углу комнаты ель. А запах. Глубоко втянув в себя воздух, Миша словно наяву почувствовал запах хвои, принесённый с мороза. У него дома всегда была только настоящая ель. Маленький Миша вместе с папой аккуратно развешивал игрушки. Старые, оставшиеся ещё с советских времён. И новые, чаще всего разноцветные и разномастные шары. Закончив наряжать елку, папа всегда выключал свет в комнате, вместе с сыном считал до трех и с криком «Елочка, гори!» включал гирлянду в розетку. Кажется, это было самое настоящее волшебство. Такая обычная, знакомая Миша комната моментально окрашивалась самыми разными цветами, отблески которых скакали по стенам и медленно мерцали, отражаясь в его широко распахнутых глазах. Потом приходила мама — Отец обычно очень старался устроить ей сюрприз. И они еще долго сидели все вместе в обнимку на диване, наблюдая, как в елочных игрушках пляшут разноцветные огоньки. А подарки... Он вспомнил, как нетерпеливо ждал городского салюта. Взрослые обычно сидели все вместе за уставленным яствами столом. Смотрели сначала речь президента, потом какие-нибудь новогодние песни и пляски, не забывая время от времени наполнять и поднимать звенящие хрустальным звоном бокалы. А Миша носился по квартире вместе с другими детьми и постоянно поглядывал на часы. Ближе к двум часам ночи все степенно вставали из-за стола, одевались и выходили на главную городскую площадь смотреть салют. Встречали каких-нибудь знакомых, обнимались, чокались с ними бутылками шампанского и пили из горла. Миша поджигал петарды и кидал их кому-нибудь под ноги, сколько раз он за это получал подзатыльники от отца». Но люди вокруг нисколько не обижались. Даже когда удавалось по-настоящему их напугать, женщины громко визжали, мужчины смеялись и грозили пальцем маленькому сорванцу. Миша растворялся в этой атмосфере всеобщего праздника. Казалось, в эту единственную ночь, в году всех людей, которые толпились на площади, объединяло что-то невидимое, что заставляло их чувствовать себя частью одной большой и дружной семьи. И, кажется, все они были по-настоящему счастливы. Каким бы трудным и наполненным бедами и неприятностями не выдавался на самом деле прошедший год. После салюта они неспешно возвращались домой. Кажется, только Миша бежал вперед и торопил родных. Время от времени откуда-то из толпы выныривал очередной одетый в костюм Деда Мороза мужик, дыша на Мишу перегаром из-под белоснежной накладной бороды. Деды Морозы просили маленького мальчика рассказать стишок, спеть или станцевать, а потом всегда доставали из бездонного красного мешка какую-нибудь сладость и вручали ее незнакомому пацану. Миша рассовывал сладости по карманам. Дома его всегда ждал сладкий подарок, который отцу давали на работе, и который он всегда пытался как можно сильнее растянуть. Полученные от незнакомцев конфеты всегда составляли немалую его часть». Дома едва успев разуться и скинуть на пол куртку, он всегда бросался сразу к ёлке и еще долго с поистине детским любопытством и восторгом разворачивал подарки, которые уже лежали под ней. Как мама вообще умудрялась их туда положить? Миша, наверное, самым последним из сверстников перестал верить деда Мороза, настоящего, не пьяного и добродушного встреченного на улице мужика. просто потому что появление подарков под ёлкой для него всегда было самым настоящим чудом. Он почти всегда находил под ёлкой именно то, что хотел. Новую Сегу, очередную книжку про Гарри Поттера или даже видеокассету с фильмом про него же. Фильмом, который ещё не видел никто из пацанов. Волшебная сказка длилась для него почти все каникулы Каждое утро после новогодней ночи Стоило ему только проснуться Он всегда сразу же бежал под елку И обязательно что-нибудь под ней находил Миша открыл глаза Как дорого он дал бы, чтобы хотя бы на миг вернуться туда В это счастливое и беззаботное детство Найти под елкой неожиданный подарок Настоящий, а не чёртову кружку с чёртовым грустным котом. Ещё хотя бы раз нарядить вместе с папой новогоднюю елку и увидеть, как мама улыбается, когда они зажигают гирлянду и выключают свет. А впрочем, какого чёрта? Он кинул взгляд вниз на подъезд. Мужик с елкой и детьми уже давно скрылся в дверях. Кто ещё создаст ему новогоднее настроение, если не он сам? преисполнившись неожиданной для него самого решимости, Миша вышел в коридор, лихорадочно оделся, обулся, подхватил кошелек и выскочил в подъезд. Почему у вас елки, уважаемый?» Десять минут спустя он подошел к огороженной деревянным забором площадке, на которой топтался одетый в тяжелый тулуп мужичок и окинул взглядом несколько небольших и неказистых сосенок, видимо, последних, которые еще не успели купить. Метровый по пять тысяч, полтора метра за семь, а больше...» Мужичок окинул взглядом свое небогатое хозяйство. «А больше никаких нет?» «Сколько, сколько?» Миша нырнул в кошелек, в котором одиноко лежали несколько некрупных купюр. «Ну ладно!» Мужик взял одну из прислоненных к забору сосен и постучал ее стволом о землю, отряхнув налипший на ветки снег. «Забирайте за три!» «Тридцатое число как-никак. Вряд ли их купит кто-то еще. Подойдет?» Миша взглянул на деревце, которое продавец сжимал в укутанных в рукавице руках. Не очень красивое, несимметричное, даже хвоя местами уже успела слегка осыпаться и пожелтеть. Кинул взгляд в кошелек и достал наружу всю наличность, которая у него была. «У меня только две пятьсот». Он пожал плечами, растерянно взглянул на продавца. «А, черт с вами, давать что есть». Мужик махнул рукой и широко улыбнулся. «Пусть праздник, придет и ваш дом. Не изверг же я в конце-то концов. Не человека без елки на Новый год оставлять». «Спасибо». Миша дал мужчине купюры и подхватил сосенку за ствол. «Ну, с Новым годом а что ли?» «И вас». Мужчина снова улыбнулся, потопал ногами и убрал деньги в пухлый кошелек. «Постойте, а игрушки? Игрушки у вас есть?» Не успел Миша отойти и на пару метров, как его сзади окликнул продавец. «Не знаю». Миша, которого застали врасплох, судорожно попытался вспомнить, где могут быть их ёлочные игрушки, которые не доставали из загашника уже не меньше трёх лет. «Вот, возьмите!» Мужичок вынырнул из-за забора и протянул покупателю какую-то потрёпанную коробку, в которой что-то слегка зазвенело. «Бесплатно. У меня остался последний набор. Гирлянда там тоже внутри. Урвал несколько таких на ликвидации одного магазина и еле-еле смог распродать». Ну, «Спасибо. Еще раз. Даже не знаю, как вас благодарить». «Спасибо более чем достаточно. Ну, с Новым годом еще раз!» Мужичок похлопал покупателя по плечу и устремился обратно на торговую точку. Миша перехватил поудобнее сосенку, сунул коробку под мышку и потопал в сторону дома. «А, еще!» — донеслось ему вслед. «Верьте в новогодние чудеса! Новый год — время, когда может сбыться даже самая смелая мечта!» Вернувшись домой, Миша отодвинул в сторону стоявшее в зале кресло, освободив угол, чуть покряхтел и, наконец, установил елку. Отойдя на пару шагов назад, он критически окинул деревца взглядом и слегка развернул его, чтобы спрятать пожелтевшую хвою к стене. А что очень даже неплохо. В комнате моментально сделалось как-то уютнее, как будто сосенка закрыла собой какую-то рваную дыру. Кажется, ей здесь самое место, будто она всегда тут была и должна была быть». Полюбовавшись пару минут на невысокое и слегка неказистое деревце, он, подавшись неожиданному импульсу, прильнул лицом к его колючей зеленой хвои и глубоко вдохнул, на секунду будто бы и правда вернувшись в детство. Запах. Тот самый запах, который он только недавно вспоминал. Ну что, красавица, здравствуй. Рад тебя видеть. Ты даже не представляешь, как... «Давай попробуем тебя нарядить». Продолжая добродушно бормотать что-то бессвязное себе под нос, блин, он что и правда разговаривает с елкой, Миша достал из комода ножницы, разрезал скотч на коробке с игрушками, перевернул ее и вывалил содержимое на диван». Игрушки, самые разные, разных расцветок и форм. Старый, кажется, еще советский, он вроде бы даже узнал некоторые из них. Разноцветные шарики, сосульки, шишки слегка потертый Дед Мороз с белым посохом в руке. Снегурочка и, конечно, большая красная звезда». И гирлянда, тоже старая, без новомодного переключателя режимов, со страносыми колючими лампочками. Кажется, на ней не хватало пары штук, но она наверняка должна работать. В детстве у них дома была точно такая же. И Миша как-то раз даже на нее наступил, а ей хоть бы хны. Не хватало только дождика. Ну ничего, придется обойтись без него. Некоторые из игрушек, напротив, были совсем незнакомыми. Присмотревшись к наполнению некоторых из шаров... Он поразился детализацией, с которой оно было выполнено. В одном из шариков была, кажется, целая заснеженная деревня из нескольких деревянных домов, из труб которых курился легкий дымок, а посреди деревеньки стояла высокая зеленая елка, на которой светились крохотные игрушки, и вроде бы сверкали огоньки гирлянды. Миша окинул взглядом подаренное ему богатство, даже не зная, с чего бы начать. Наконец, зажмурившись, он взял с дивана первую попавшуюся игрушку и подступился к елке, примиряясь к ее ветвям. Через пару секунд игрушка – это была фиолетовая сосулька – наконец нашла свое место, и парень радостно улыбнулся. Дело пошло. Негромко мурлыкая себе под нос, он вешал на деревце игрушку за игрушкой. Через десяток минут на ее ветвях красовался уже почти весь набор. Закрепив, наконец, последнюю игрушку, это был Дед Мороз, который занял место на нижних ветвях рядом с одетой в голубую шубку снегуркой, Миша водрузил на верхушку дерева ярко-красную звезду и принялся разматывать гирлянду, которая представляла собой спутанный черный клубок проводов. Несколько минут спустя, справившись, наконец, с ее переплетениями и пару раз уколов пальцы об острой лампочке, он опутал гирляндой елку и отошел в сторонку, любуясь с делом своих рук. Сосенка преобразилась. Кривоватая, пожелтевшая, с неровными местами голыми ветвями, она вдруг стала самой настоящей красавицей. Да, наверное, такой она всегда и была, просто Мише не дано было это увидеть. А сейчас, горящими глазами, глядя на блестевшие в свете лампы игрушки, он чувствовал, как от восторга часто колотится сердце. И, кажется, даже слезы подступают к глазам. Протянув руку к выключателю, он замер на секунду, словно опасаясь, что стоит ему погасить свет, и прекрасное видение, которое стояло сейчас в уголке комнаты, тотчас развеется, оказавшись просто миражом. Глубоко вздохнув, он, наконец, щелкнул выключателем, и комната погрузилась в полумрак. «Раз, два, три...» Едва слышно прошептал Миша, сжимая в руке вилку гирлянды. «Елочка!» Гори. Стоило ему воткнуть вилку в розетку, и комната тут же озарилась мириадом разноцветных огоньков, будто бы маленькие крылатые феи слетелись к деревцу со всех сторон и расселись на его ветвях. Миша завороженно уставился на озаренной огнями деревце и вдруг ощутил, как по щеке потекло что-то мокрое. Картинка тут же смазалась, и он недоуменно сморгнул. Слезы. По его щекам текли слезы, несмотря на то, что на губах его плясала широкая искренняя улыбка. Чудо! Маленькое, новогоднее чудо! Кажется, оно спустилось прямиком с небес и замерло в уголке его пустой и тихой квартиры. Присев на корточке возле елки, Он еще несколько минут силился отвести от горящей гирлянды взгляд, как вдруг откуда-то у него из-за спины неожиданно донеслось. «Боже, какая же красота!» Миша резко обернулся через плечо и увидел почему-то рано вернувшуюся с корпоратива жену. кажется она была слегка навеселе распахнув полы полушубка и обнажив облегающее вечернее платье она во все глаза смотрела на переливающуюся огнями елку и широкая улыбка не сходила с ее лица миша невольно поморщился наваждение только что рассеялось в голове он подсознательно рисовал милую теплую картинку того как ира войдет в дом и впервые увидит то чудо которое он сотворил однако стоило этому на самом деле случиться как он тот же почувствовал словно кто то забрался тяжелыми грязными ботинками ему в душу и вдоволь потоптался там оставив повсюду мокрые и грязные следы что то рано Через силу, попытавшись улыбнуться, пробормотал Миша, так и сидя на корточках, как вдруг его внимание привлекло какое-то странное голубоватое свечение из глубины елочных ветвей. Кажется, оно исходило не от гирлянды. Это был ровный, глубокий и спокойный свет. Присмотревшись, он осознал, что светится один из висевших на елке шаров. Миша привстал, подошел поближе к деревцу, протянул руку, замер на секунду и нерешительно коснулся пальцем шара, от которого исходил голубой свет. Комнату тут же озарила яркая вспышка. И парень исчез. «Миша! Что? Где Миш? Недоуменно зазиравшись вокруг, Ира подскочила к еле и посмотрела под нее, как будто бы муж мог притвориться то ли игрушкой, то ли новогодним подарком и спрятаться между ветвей. Мягкое голубое сияние в этот же миг приковало к себе ее взгляд. Как завороженная она коснула светящейся игрушки и тут же исчезла из комнаты следом за мужем. Елочные ветви слегка покачнулись и замерли. Голубоватое свечение растаяло, и только гирлянда осталась весело мерцать посреди безлюдной комнаты, слегка разгоняя темноту. Его волосы слегка шевелил легкий теплый ветерок. Миша глубоко вдохнул, кажется, пахло свежевспаханной землей и травой. Потянулся и открыл глаза. Он лежал посреди какого-то заросшего невысокой травой поля. В паре метров от него виднелись как будто бы какие-то грядки. Где-то далеко-далеко, заслоняя горизонт, возвышалось величественное строение, больше всего похожее на средневековый замок. Недоуменно оглянувшись по сторонам, Миша увидел лежащее неподалеку тело в знакомом ему полушубке. Встав на ноги, он подошел поближе и потормошил Иру за плечо. Недовольно отмахнувшись от беспокоящей ее руки, девушка перевернулась на другой бок, смешно фыркнула от травы, пощекотавшей ее нос, слегка улыбнулась и тут же вскочила, присев посреди взявшейся из ниоткуда лужайки. «Что? Кто? Где это мы? Как?» Захлопав глазами, она покрутила головой по сторонам и уставилась на мужа. «Откуда ж я знаю? Кажется, какая-то коллективная галлюцинация». «Откуда трава посреди зимы? И как мы вообще тут очутились?» «Стой! Смотри-ка!» Миша указал на несколько человеческих фигур, которые медленно перемещались по полю посреди распаханной земли. Двое мужиков тащили за собой небольшой, явно кустарно слепленный из подручных железок плуг, а третий пахал. «Мужики! Мужики! Ау!» Парень закричал и замахал незнакомцем рукой. «Подождите! Да постойте же вы!» Он выскочил на пашню и побежал вслед за незнакомцами. «А, новоприбывшие! Добро пожаловать! С прибытием!» Мужчина, направлявший плуг, махнул товарищем и остановился, утирая выступивший на лбу пот. «Новоприбывшие? А мы, простите, вообще где?» Миша снова покрутил головой по сторонам. Никак не узнавая местность. «Вы в колхозе имени Ильича, молодой человек!» Раздался голос откуда-то сзади. Крутанувшись через плечо, парень узрел сагбенного седовласого старика, который подошел к ним откуда-то сзади, сжимая в руках объемный мешок. «В колхозе?» «Понятнее не стало. Какой сейчас вообще год и где он находится, этот ваш колхоз?» Пробормотала присоединившаяся к людям Ира. «А вы еще не знаете?» Старик указал рукой куда-то наверх, и Миша впервые посмотрел на небо, или точнее туда, где оно должно было быть. Небосвод над его головой стеклянно поблескивал, слегка переливаясь разными цветами и бросая неяркие блики на землю. Синие, желтые, зеленые, красные, и нигде, насколько хватало глаз, не было видно ничего похожего на солнце. Однако же, судя по всему, на дворе стояла середина дня. Мы? Внезапно у него в голове всплыла догадка. Мы что? Мы внутри елочной игрушки? Сообразительный молодой человек. Довольно рассмеялся старик, поставив мешок на пашню и почесав густую бороду, он поманил ребят за собой и двинулся куда-то в сторону замка. «Но как? Как это вообще возможно?» Споткнувшись о комок земли, Миша рванул вперед, догоняя пожилого мужчину. «Новогодние чудеса!» Выбравшись на траву и с кряхтением присев на травку, пожал плечами старик. «Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного!» Мы все когда-то были такими же, как вы. Жили в самых разных местах во всех концах нашей большой советской родины. А потом нарядили елку, коснулись светящейся игрушки и оказались здесь. И ничего, живем вот потихоньку, хозяйство ведем, строим коммунизм в пределах одного конкретного елочного шара». Поповыгнитесь немного, представим вас какой-нибудь общественно полезной работе. Уверяю вам, даже понравится здесь жить. О, Господи! Ира рухнула на траву и схватилась за голову. Но как же, как же это? Что это за дурацкое волшебство? Мы, мы не можем, никак не можем здесь оставаться. Мне вообще-то еще на работу завтра. Я же не закрыл годовой отчет. Коммунизм? «Вы вообще в курсе, что Советского Союза вот уже 30 лет как нет? Какая еще к черту общественно полезная работа? Вы что же предлагаете мне до конца жизни вместе с вами поле пахать?» «Целых 30 лет!» — старик удивленно почесал затылок. «Не думал, что уже так много времени утекло. Акта в курсе, конечно. Мы каждый год обращение президента на небе смотрим». Ну, когда телевизор во внешнем мире в поле зрения нашего шара оказывается. Так что новости мы тут получаем не часто, но регулярно. Развалили такую страну...» Он грустно покачал головой. «Ну да, у нас здесь нет ни депутатов, ни политиков. Один только рабочий люд. А пахать, ну, если хотите вкусно покушать, придется. Каждому по потребностям, от каждого по способностям». «Может, слышали?» Он хитро прищурился и уставился на девушку, которая так осидела, закрыв ладонями лицо. «Как вы здесь вообще выживаете?» Миша, который всегда был куда большим прагматиком, чем его жена, кинул взгляд на распаханное поле, на котором уже начали что-то засевать. «Ну как, как?» – старик развел руками. «Когда гирлянда горит, сеем всякое. Картошку там, моркву, гарбузы еще, подсолнечник. У кого что нашлось с собой после прибытия, тот все и отдает в общий котел. А когда не горит...» Он махнул рукой в сторону нескольких странного вида деревьев, которые возвышались вдали. «С деревьев он кормимся. Пряники, правда, остачертели уже. Слава Господу, что создатель этого шарика додумался пару яблонь воткнуть». На них яблоки всегда растут, неважно, со светом или нет. Вот, угостить. Мужчина достал из кармана пару идеально круглых красных плодов и тут же с хрустом откусил от одного из них смачный кусок. «Пряничные деревья?» Миша усмехнулся. Так вот, что за странные плоды на них росли. Он никак не мог разобрать, что видит посреди ветвей, как не всматривался. «Уважаемый, как вас там, Тимофей Петрович?» — степенно отозвался старик. «Тимофей Петрович», — повторила Ира, — «нам очень нужно попасть обратно домой. Может быть, вы сможете нам помочь? Вся моя жизнь...» Девушка махнула рукой куда-то в сторону. «Осталась там, снаружи!» «Чёртова ёлка! Зачем ты вообще её наряжал?» Неожиданно злобно крикнула она в лицо мужу. «Вся жизнь? А что вам от той жизни?» «Чего вы от нее видели хорошего?» – старик покачал головой. «Я вот до того, как сюда попасть, на шахте трудился, уголь копал, здоровье гробил. И в страшном сне не приснится. Кашлял угольной пылью, чуть легкие наружу не выплевал. Семью прокорми, старикам, пока они живы были, помоги!» Горбатишься, спину не разгибаешь, а нищета, как зыбучий песок, все сильнее и сильнее на дно засасывает. И не выбраться из этой трясины, не сбежать. А здесь... тишина, спокойствие, благодать. Дышится легко, спится крепко, а воздух... воздух какой! Где вы найдете такой воздух в этих ваших городах? Ну, пожалуйста... И разбежала небольшая одинокая слезинка. Ну а вы молодой человек, тоже хотите сбежать обратно? Старик покосился на Мишу. Хочет ли он? Парень на несколько мгновений задумался, что его на самом деле ждет там снаружи: асточертившая работа, жена, которая непонятно любит ли еще, родные, с которыми он не общался годами, пересекаясь только на редких семейных праздниках. Миша вдохнул полной грудью и удивился про себя. Кажется, старик прав. Таким вкусным воздухом он не дышал еще никогда. Взгляд его упал на лицо жены, которая некрасиво скривившись, плакала, и сердце его неожиданно сжалось. Наверное, ему такая простая, наполненная одними житейскими заботами, жизнь была по душе, но представить Иру, собирающую урожай или ковыряющуюся в земле, он никак не мог. «Не могу сказать, что хочу, но... наверное, должен». Он вздохнул, подошел поближе к жене и погладил ее по плечу. «Ну что же...» Старик тяжело поднялся с земли, отряхнулся и махнул в сторону замка. «Я могу вам помочь. Вам нужно добраться на самый верх елки и попасть в звезду. Но путь этот будет долгим и местами опасным». На моей памяти еще никто не смог и не пытался его пройти. Большинство людей спокойно принимают выпавшую на их долю участи и спокойно живут. Где, как говорится, родился, там и пригодился. Но вы, видно, не из таких. Идемте за мной». Полчаса спустя они оказались у массивных деревянных ворот старинного каменного замка, в небольшом внутреннем дворе которого сновало не меньше полусотни людей. Одни перетаскивали с места на место наполненные чем-то мешки, другие катили к выходу из замка кустарные деревянные тележки с навозом. Где-то в стороне, судя по вкусным запахам, готовился обед. Кажется, жизнь в этом месте била ключом. На передней стене замка висел огромный плакат с профилем какого-то лысого бородатого мужика, отдаленно напоминавшим кого-то. Покопавшись на задворках памяти, Миша с удивлением узнал кое-как нарисованное лицо Ильича. «Нам сюда!» Остановившись у одной из дверей, старик достал связку ключей и отворил большой амбарный замок. За дверью оказалась небольшая пустая комнатка, посередине которой слегка поблескивала овальная марево, больше всего похожее на кривое зеркало, которое ничего не отражало. «Это портал. Пройдя сквозь него, вы окажетесь в соседней игрушке. Там вам нужно найти Петра Сергеевича. Скажите, что вы от меня». С этими словами он достал из кармана потрепанную бумажку, которая оказалась старым билетиком от трамвая, и протянул ее Мише. «Это наш условный знак. Он поймет, что вы гонцы, и пропустит вас дальше». Почти из каждой игрушки за редкими исключениями можно попасть только в соседнюю. И с некоторыми у нас договор о коллаборации. Но в других вам придется как-то договариваться самим. С Петром у нас взаимовыгодное сотрудничество. Мы поставляем им продукты, они помогают нам по технике. Тот же плуг сварить, тележку сварганить телесистему систему орошения посевов. С водой, правда, дефицит. Тут нас всех поет всего пара шаров, в которых она есть. Угу, спасибо. Парень с благодарностью взял протянутый ему билетик и сунул его в карман джинсов. «Ну, с Богом! А, да, и еще кое-что!» Старик почесал затылок. «Если вам все же суждено добраться до звезды, сделайте кое-что для меня. Говорят, что оттуда можно открыть проход наружу, а кроме того, в любую из висящих на елке игрушек. Если это окажется правдой, создайте проход сюда». «Звезда, она...» – мужчина на секунду замялся. «Она для нас недосягаемый символ. Символ нашей культуры, наших взглядов. Многие старики были бы счастливы хотя бы раз в жизни там побывать. Наружу-то мы уже не соберемся. Привыкли тут, обжились. Но увидеть ее хотя бы одним глазком – это будет самым настоящим новогодним чудом для любого из нас». «Мы постараемся». Миша кивнул, протянул руку жене и шагнул в портал. Через секунду они очутились на какой-то обширной площадке, заполненной одетыми в одинаковые серебристые комбинезоны людьми, которые сновали туда-сюда по каким-то, вероятно, важным делам. Все стены комнаты были увиты толстыми трубами. Посередине возвышалась груда каких-то приборов, в которых Миша с трудом, но все же узнал что-то похожее на древние компьютеры. Откуда они вообще тут взялись? Неужели неведомый создатель игрушек запихнул их сюда? Или живущие в этой игрушке люди каким-то образом смогли протащить их снаружи? На дальней от ребят стене огромными красными буквами было выведено «Буран СССР». Неожиданно откуда-то снизу раздался низкий тяжелый гул, как будто бы запустился какой-то неведомый огромный механизм. «Всем внимание!» — говорит Центр управления полетами. «Всем занять свои места и приготовиться к старту. Пуск на три!» В этот же миг все окружавшие ребят-люди разбежались по сторонам и уселись в прикрепленные к стенам кресла, пристегнувшись ремнями. Миша и Ира остались стоять в полном одиночестве посреди площадки, как вдруг откуда-то сзади раздался громкий крик. «Эй, вы! Да, вы! Быстрее в кресло! Живей, живей! И пристегнитесь!» Оглянувшись по сторонам, Миша усмотрел у одной из стен два свободных сидения и потянул к ним жену. Упав на кресло, они тут же пристегнулись по примеру остальных и принялись озираться в попытке понять, что вообще происходит, как вдруг снова ожил громкоговоритель. «Три, два, один, поехали!» Гул сделался невыносимо громким. Кресла неожиданно затряслись, кто-то восторженно заорал, другой, перемежая слова трехэтажным матом, истово молился. Миша почувствовал, как его тянет куда-то вверх, и в ту же секунду раздался громкий хлопок. Гул моментально исчез, и дрожание прекратилось. В помещении тишина казалась оглушительной. «Пуск номер 4582 закончился неуспешно. Всем вернуться к работе согласно штатному расписанию». Донесся усталый голос из громкоговорителя. Окружавшие ребят люди тут же загалдели и принялись покидать кресло. «Простите, извините!» Отстегнув ремни, Миша поднялся с места и окликнул проходившего мимо мужика. «Нам нужен Пётр Сергеевич, вот!» Он показал вручённый ему стариком трамвайный билет. «Гонцы...» «Вам в центр, два этажа вверх!» Мужик махнул рукой в сторону видневшейся у одной из стен лестницы и поспешил дальше по своим делам. «Идем!» Миша кивнул жене, и они вдвоем двинулись в указанном направлении. Двумя этажами выше их взгляду открылась запертая комната с большими стеклянными окнами. Кажется, из нее можно было смотреть сверху на заставленную компьютерами площадку. «Центр управления полетами» – гласила начертанная от руки надпись на приклеенной к двери комнаты бумажки. «Видимо, нам сюда». Парень приглянулся с женой и осторожно постучал в дверь. «Входите, не заперто», – раздался голос изнутри. Войдя внутрь, ребята увидели огромный, заваленный какими-то бумажками, стул, за которым сидел, уронив голову на руки, пожилой мужчина с глубокими морщинами, прорезавшими его нахмуренный лоб. Пётр Сергеевич, мы из колхоза имени Ильича!» «Пропуск!» «Недовольно» – буркнул мужик. Кажется, из громкоговоритель доносился именно его голос. «Вот, смотрите!» Миша протянул ему билетик. «Чего хотели?» Мельком взглянув на бумажку, проворчал Петр. «Нам бы это... к звезде добраться. Тимофей Петрович сказал, что вы сможете помочь». «К звезде...» Хмыкнул мужчина и уставился в панорамное окно, за которыми сновали занятые чем-то фигурки людей. «Все мы стремимся к звездам, молодой человек. Только, кажется, достичь их никому не суждено». «Пойдемте, провожу вас к порталу». Он тяжело поднялся с кресла и отворил скрывавшуюся за стеной кабинета небольшую дверь. «Пропуск не потеряйте. Он дальше может пригодиться кое-где». «А где мы вообще? Что это был за пуск?» – проронила Ира. «Это база, милочка. Это знать надо. Вы внутри самого известного советского орбитального корабля. «Буран». Слыхали о таком?» Конечно. отозвался Миша за жену. «И вы... вы пытаетесь его запустить?» «А что нам еще остается?» Мужчина недовольно покачал головой. «Здесь, в этой чертовой игрушке, нашли приют все здешние ученые и инженеры-мечтатели, которые еще при жизни снаружи стремились к покорению космоса, стремились исследовать новые миры, открывать тайны Вселенной, познавать, двигать человечество вперед». Кем бы мы были, если бы не пытались запустить этот буран в полет? Пусть советам это так и не удалось. Все мы считаем себя наследниками начатой десятилетия назад миссии. И готовы, не сомневаясь, положить собственную жизнь на алтарь науки во благо нашей, Великой Родины. Пафосно воздев руки вверх и вздернув подбородок, почти прокричал мужчина. Глаза его горели лихорадочным огнем, грудь тяжело вздымалась. Миша уже встречал таких людей-фанатиков, которые прут напролом даже там, где успеха в принципе невозможно достичь, невзирая на любые проблемы и ограничения. В комнате на несколько секунд воцарилась тишина. «Но вы... вы ведь понимаете, что эта штука никогда никуда не полетит?» Наконец осторожно проговорила Ира. «Ира». «Это ведь просто ёлочная игрушка, в плену которой вы оказались, как и мы. Она же из пластмассы или, может, из стекла. Как и настоящему Бурану, ей просто не суждено летать, разве что вниз, когда она упадет с ветки». Мужчина неожиданно сгорбился, сдувшись, будто воздушный шар. Тяжело оперевшись рукой о кресло, он поднял взгляд на женщину, и Миша разглядел скорбное отчаяние, которое затаилось где-то в глубине его глаз. «Понимаю». Едва слышно прошептал он и тут же закашлялся. <кười> <кười> «Но людям нужна надежда. Нужна цель, которой они будут идти, даже если этой цели невозможно достичь». И я даю им и то, и другое. Надежду на то, что в нашей ситуации есть какой-то высший замысел. Какая-то осмысленность. Что мы не просто невольные пленники этого места, которые не могут выбраться. Но объединенная высшей целью научная группа, которая работает на всеобщее благо. Как вам было бы легче просыпаться по утрам с пониманием, что ваша жизнь никчемна, и никому даже вам самим не нужна? Или с мыслью, что, быть может, уже сегодня вы совершите огромный подвиг. Такой, который еще никому не доводилось совершать. Ребята молчали. «Но почему вы не пытаетесь выбраться? Вы ведь можете просто покинуть это место. Нужно только добраться до звезды на верхушке ели». Ира недоуменно приподняла бровь. Мужчина несколько секунд молчал, будто собираясь с мыслями. И затем, наконец, проронил. «Из всех, кто живет в этой игрушке...» О такой возможности знаю только я. Мы не очень охотно принимаем гостей. Из колхоза к нам приходят одни и те же люди, которым запрещено распускать подобные слухи в моем коллективе. Остальные считают, что полет – их единственный шанс выбраться. Мы живем синицей в руках. И никому из своих я не позволю пытаться поймать журавля в небе. Чем меньше люди знают, тем крепче их сон. «Поверьте, так будет лучше для всех». «А теперь проваливайте с глаз моих! Не травите душу! Проход открыт!» Он кивнул торчавший посреди соседней комнаты мерцающий портал. «Новый псих!» – буркнула Ира, прежде чем шагнуть в Марьево. «Секунда, и они исчезли, оставив вождя вынужденного сообщества одного». Внутри следующей игрушки их ожидал обширный и оживленный рынок, расположенный прямо посреди заметенной деревушки с наряженной елкой, которую Миша разглядывал, когда только собирался наряжать свою сосенку, будь она неладна. Повсюду возвышались целые горы какой-то мягкой субстанции, которая, по-видимому, заменяла местным снег. Ребятишки с удовольствием катали его в комки и швыряли друг в друга, заныривая в сугробы по колено. Один из снежков случайно прилетел Мише прямо в грудь. Он отряхнулся, с удивлением отметив, что эта белая субстанция, в отличие от настоящего снега, была теплой. Да и в целом, будучи одетым в одну тонкую футболку, он совсем не мерз. В этой игрушке, видимо, было сразу несколько порталов соседние. Люди с самыми разными товарами стекались на деревенскую площадь со всех сторон». Были тут и мужчины в серебристых комбинезонах, которые продавали разномастные самодельные инструменты и какое-то оборудование. Неподалеку торчали посреди сугробов несколько палаток фермеров. На прилавках соседствовали вездесущие пряники и нехитрые фрукты и овощи. Мясо, насколько успел заметить Миша, не продавал никто. Самая большая очередь толпилась у здоровенной телеки, на которой возвышалось несколько деревянных бочек. Там, судя по всему, Торговали водой. В качестве средства оплаты принимали практически любую валюту. Подходили старые советские, вполне современные рубли. В самом центре рынка стояла палатка с написанными на картонке цифрами. Местный обменный пункт. Потолкавшись немного в толпе, Ира выскребла из кармана в полушубка какую-то мелочь, которую хватило только на пару лепешек с жареными овощами. И ребята тут же жадно накинулись на еду, не кстати вспомнив яблоки, которыми угощал их старик-колхозник, и которые они не стали брать. Управившись нехитрым перекусом и уточнив дорогу, они подошли к одному из порталов, возле которого отирался какой-то смурной мужик. Выяснилось, что рыночные отношения добрались и сюда. За проход надо было платить. Поторговавшись пару минут, ребята оставили мужику полушубок, получили пару старых жетонов на метро, служивших пропусками, прихватили на сдачу пару увесистых пряников и прошли через портал. По ту сторону портала их ожидал небольшой КПП. Дальше «Дикие земли». Гласила надпись, висевшая на стене над простым деревянным столом, за которым сидел очередной мужик. Отобрав у ребят жетоны, он указал им на видневшуюся позади него в стене дыру. «Обратного пути нет». Хмуро взглянув на облегающее платье, в которое была облачена девушка, буркнул мужик. «Имейте в виду...» «А что там дальше?» — опасливо уточнил Миша. «Дикие земли». «Слепой, что ли? Вот же написано. Садись на задницу и езжай. Там увидишь». Миша подошел к дыре и осторожно в нее заглянул. Его глазам открылся узкий извилистый желоб, который больше всего походил на горку в аквапарке и вел куда-то вниз. Кажется, они оказались внутри одной из спиральных сосулек. Видимо, портал в следующую игрушку ожидал их где-то в конце спуска. «Ты как, готова?» Парень оглянулся на жену. «Давай, я пойду первый». Девушка решительно кивнула и поправила платье. «Ну, надеюсь, я не останусь в одних трусах». «Ну, с Богом». Она села на попу и скользнула в дыру. «Йиху!» Через пару секунд донесся откуда-то из глубины бы ее восторженный крик. «Мне бы твою уверенность». Пробормотал Миша и нырнул следом. Поначалу спуск оказался довольно плавным. Парень едва катился по гладким внутренностям сосульки, прищурившись от ветра, который бил ему в лицо. Через несколько секунд скорость стала увеличиваться, чувствуя себя гоночным болидом на скоростной трассе. Он все быстрее и быстрее летел вниз, зажмурив от страха глаза. «Твою мать!» Наконец, не сдержавший заролон, пару минут спустя спуск неожиданно замедлился, и Миша ногами вперед пролетел сквозь очередной портал кубарем, покатившись по высокой траве. «Господи, я жив! Кажется, я жив! Твою мать!» Вскочив на ноги, он ощупал всего себя и облегченно вздохнул. Вроде бы он и правда невредим. «Миша! Миша!» «Помоги, Миша!» Вдруг донесся откуда-то издали истошный крик. Подпрыгнув от неожиданности, он закрутил головой и, наконец, увидел, как что-то гибкое и серебристое быстро тащит его жену в сторону возвышавшихся вдалеке деревьев. «Ира! Ира, твою мать, я бегу!» Он со всех ног кинулся следом, споткнулся, рухнул в траву, тут же подорвался и побежал дальше с отчаянием, понимая, что неведомая серебристая змея утаскивает Иру все быстрее и быстрее, и что ему наверняка ее не догнать. Через несколько минут запыхавшись и тяжело кашляя, «Черт, кажется, надо меньше курить», он оказался на опушке соснового леса и заозирался по сторонам. Ни жены, ни серебристого создания нигде не было видно Только негромкий шорох раздавался откуда-то из недр леса далеко впереди «Ира! Ира! Отзовись!» В отчаянии закричал парень, пытаясь восстановить дыхание «Тише ты! Не ори! Тебе что, жить надоело?» Внезапно послышался негромкий голос откуда-то сверху Подняв голову к небу, Миша увидел сидящего высоко над ним на дереве какого-то мужика. «Моя жена! Она... Ее унесла какая-то хрень!» «Долбанные туристы!» Мужик обхватил ногами ствол сосны и ловко спустился на землю, выхватив из-за спины что-то похожее на копье, на конце которого блестел острый стеклянный наконечник. «Что это было? Куда ее унесли?» Миша кинулся к незнакомцу и схватил его за плечо. «Я сказал, не ори!» — шикнул на него мужик, приложив палец к губам. «Они прячутся в траве и реагируют на звук. Говорит, тише, если не хочешь последовать за ней. Кто они? Кто это?» Понизив голос почти до шепота, переспросил парень. «Чертов дождик, кто же еще? Его здесь до хрена!» Затаится в траве и утягивает к себе в логово тупорылых туристов вроде тебя. Ты на хрен вообще сюда полез? Это ж дикие земли. Тебя что не предупредили? Здесь вообще не хрен ловить. Мне нужно добраться до звезды. Нам нужно, поправился парень. И что теперь делать? Как мне ее спасти? Ты знаешь, где логово? Мо тебе совет. «Забудь про нее, иди своей дорогой. Другую бабу найдешь, а другую жизнь тебе вряд ли кто-то подарит». Мужик, непрестанно озираясь, подошел обратно к дереву и забрался на несколько метров вверх. «Я... я так не могу. Я не могу ее бросить, слышишь? Помоги мне, пожалуйста. Помоги!» «Ну и дурак. Готов сдохнуть ради своей любви». «Ну так иди и сдохни, а мне за твою бабу помирать не с руки. Я дам тебе все, что у меня есть. Хочешь, вот штаны или тапочки, футболку могу отдать, нужна? Что у меня тут еще?» Судорожно зашарил по карманам и вынул замызганный платок и билетик на трамвай, который вручил ему старик. «Ну-ка, ну-ка». Мужик одним прыжком оказался на земле и уставился на зажатый в руках парня потрепанный билет. «Это то, что я думаю?» Пропуск. Черт, ты где его взял? А, впрочем, неважно. Это моя дорога отсюда. Без жетонов эти скоты не пускают, но по билету вполне можно пройти. Давай мне его, и я так и быть помогу. Там ведь нет дороги обратно. Миша вспомнил тоннели и тут же прикусил язык. Вечно он говорит, прежде чем думать. Если незнакомец готов помочь ему, глупо было бы его разубеждать. «Я смогу забраться наверх, не сомневайся. Даром, что ли, годами живу на деревьях? Давай его сюда!» Парень протянул незнакомцу билетик, тот тут же схватил его и спрятал где-то у себя на груди. Подскочив к дереву, он принялся быстро подниматься обратно. Миша разглядел высоко вверху за между ветвей. «Эй, подожди! Ты же обещал помочь!» В отчаянии закричал он вслед. «Да не этой герой-любовник!» Донеслось сверху. «Сейчас спущусь, погоди!» Через пару минут незнакомец снова оказался на земле, протянув парню зажатое в зубах второе копье. «На, вооружись! Топай за мной след вслед, след, понял? Я говорю, сесть ты садишься, говорю, не дышать не дышишь! Если мы по твоей вине окажемся в заднице, каждый сам за себя усек, не собираюсь из-за тебя помирать!» «Усек, не проблема!» Парень крепко сжал в руках копье. «Если тебя заметят, постарайся залезть повыше. По деревьям эта хрень, к счастью, не лазает, только так и можно спастись». «Ну, двинулись». Следопыт припал к едва видневшемуся в опавшей хвои следу и осторожно двинулся вглубь леса. Несколько раз по сигналу проводника они припадали к земле, пропуская мимо себя тихонько шуршащих серебристых змей. В такие моменты Миша и правда старался не дышать, опасаясь хоть звуком привлечь неведомого хищника. Время от времени следопыт осторожно забирался на какой-нибудь из деревьев и осматривался кругом, пытаясь выбрать наиболее безопасный путь. Затем спускался, кивком указывал направление и двигался все дальше и дальше в лес. В верхушке деревьев над их головами сплетались сплошной, без единого просвета, ковер, погружая все окружения в мрачные сумерки. Со временем Мише стало казаться, что они идут уже не один день, хотя на самом деле прошло никак не больше часа. Спустя какое-то время следопыт в очередной раз дал парню сигнал пригнуться и, упав на землю, по двинулся вперед к невысоким зарослям в паре метров от них. Осторожно раздвинув ветки какого-то кустарника, он махнул Мише и указал куда-то вглубь ветвей. Парень аккуратно подполз поближе, и от увиденного слегка, и от увиденного, и от увиденного слегка перехватило дыхание. Его глазам открылась большая поляна, как будто бы полностью выкрашенная в серебряный цвет». На самом деле вся она была сплошь покрыта едва шевелящимися змеями дождиком. Видимо, это и было их логово. Случайно зацепив глазами какой-то бугорок, по которому в этот самый момент проползала особенно крупная толстая змея, Миша вздрогнул, разобрав в этой куче тряпок сухшее человеческое тело. Пробежав взглядом по поляне, он различил еще несколько десятков подобных бугорков. Кажется, вся поляна была буквально усыпана трупами, некоторые из которых были прислонены к окружавшим логово деревьям. Следопыт легонько тронул парня за плечо и указал на одно из отдаленных деревьев. Прищурившись, Миша различил неподвижно сидевшую возле толстого ствола жену. В этот самый момент тоненькая серебристая змейка обвивала ее поперек груди, не давая двигаться. «Я отвлеку их, а ты хватай свою бабу и беги вот туда!» Едва слышно прошептал незнакомец, прислонив губы к Мишиному уху, и затем указал на едва видневшуюся на противоположной стороне поляны узенькую тропку. «Бегите со всех ног и ждите меня у портала!» Миша осторожно кивнул. «А ну, суки, кому свежего мяса? Давайте, падлы! А ну все за мной!» Вскочив на ноги, неожиданно заорал следопыт и тут же кинулся куда-то в сторону. На поляне раздался оглушительный шелест. Вся огромная масса серебристых змей моментально двинулась с места и стремительно поползла вслед за ним. «Давай, парень, пошел!» Раздалось откуда-то издалека. Миша вскочил на ноги, выронив копье И рванул ко все так же неподвижно сидевшей жене Которая пока даже не успела понять, что происходит «Ира, вставай! Бегом, пошли!» Рывком подняв ее на ноги, он устремился на указанную следопытом тропинку Просунув Иру перед собой между колючих ветвей «Беги, вперед! Беги!» Наверное, эта гонка будет до самой смерти сниться ему в самых страшных кошмарах Толкая едва переставлявшую ноги жену, он то и дело затравленно оборачивался через плечо, каждую секунду ожидая услышать позади тихий шелест от стремящихся по следу змей и тихонько молился про себя «Только бы не споткнуться, только бы не упасть». Через десяток минут, когда его сердце уже готово было выпрыгнуть из груди, а соднящие легкие едва позволяли сделать очередной вздох, они вдруг вырвались из темного и жуткого леса на свободную от травы каменистую поляну. И на мгновение замерли, узрев у себя под ногами целые горы серебристых обрывков. «Кажется, здесь кто-то массово порубил этих гадов на куски». Едва переведя дух, выплюнул Миша и тут же упал на землю, зарывшись в дождик лицом. Надеюсь, сюда они не пойдут. Портал. Там портал. Рухнув рядом с ним из последних сил пробормотала Ира. Мы можем пройти. Погоди минутку. Дождемся следопыта. Он сказал, что нужно подождать. С трудом сев посреди груда шметков, Миша во все глаза уставился в лес. Через несколько минут со стороны деревьев раздался едва отчетливый шелест. Парень тут же вскочил на ноги и зазирался по сторонам в поисках какого-нибудь оружия. Как он мог посеять копье? «Несы, молодой!» Раздался откуда-то сверху насмешливый голос, и через секунду с ближайшего к ним дерева на поляну спрыгнул следопыт. «Мне удалось уйти, на этот раз. Но больше я тут задерживаться не собираюсь. Мы можем идти». Миша кивнул головой на дрожащее в воздухе Марева. «Тут такой моментик!» Следопыт присел на землю, переводя дух. «Следующая игрушка после этой разбилась. Портала в нее больше нет. А куда тогда ведет этот самый? Он же должен куда-то вести. И почему ты сам сквозь него не прошел? Мне туда дорога заказана. Я там, скажем так, наследил. Нехорошо наследил». «Будьте осторожней на той стороне. Особенно ты!» Он кивнул на замершую в сторонке девушку. «Дорога ведет через гирлянду. Там вас пропустят без проблем. А вот дальше там уже как повезет». «И ни в коем случае не упоминайте меня. Бывай, парень!» Следопыт вынул из кармана билетик, помахал им в воздухе и счастливо улыбнулся. «Нам всем предстоит долгий путь». «Удачи!» Кивнув ребятам напоследок, следопыт вскарабкался на дерево и исчез в лесу. «Ты готова?» Парень подал жене и помог ей встать. «Ты за мной вернулся. Не бросил там умирать?» Едва слышно пробормотала девушка. «Конечно, как иначе? Ты ведь моя жена. И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас, помнишь?» «Помню». «Спасибо». Поддавшись внезапному порыву, девушка подскочила к Мише и крепко его обняла. «Идем!» – она взяла мужа за руку и шагнула в портал. В небольшой комнатке по другую сторону прохода было всего несколько человек, но царила какая-то суета. В самом центре возвышались исполинская лампочка, которая то и дело загоралась и потухала, над головой виднелся шарообразный стеклянный потолок. У одной из стен стоял небольшой, утыканный кнопками, стол. Над ним висело большое табло, на котором то и дело загоралась одна из нескольких надписей. «Синий, зеленый, красный, желтый, белый, синий. Переключаем режим». Дублировал надписи на табло напряженный голос одного сидевших за столиком мужчин. По команде второй мужик нажимал одну из кнопок на столе, и комната тут же окрашивалась в соответствующий цвет. Так ярко, что ребятам приходилось зажмуривать глаза. «Мерцание! Поехали! Раз! Раз! Раз!» Раздался крик управляющего, и второй мужик тут же принялся ритмично колотить по одной из кнопок. С каждым нажатием лампочка мигала белым, будто огромный стробоскоп. «Походу, они управляют гирляндой вручную. Охренеть!» Тихонько прошептал Миша, чтобы не привлекать к себе внимания работавших мужчин. «Кажется, меня сейчас тошнит». Сила, отведя взгляд от частых вспышек, пробормотала Ира. «Мужики! Мужики! Как нам дальше пройти? Нам нужна дорога к звезде!» Увидев, что его спутница нехорошо, Миша решил все же отвлечь кого-нибудь из персонала и громко закричал, привлекая к себе внимание. «Не сейчас!» — гаркнул управляющий переключением. «Затухание! Переключаем режим!» Второй работник схватился за рычаг в каком-то устройстве, напоминавшем коробку переключения передач, и плавно потянул его на себя. «Вася, я отойду! Включение не проспи!» Управляющий вскочил со стула, схватил Мишу за плечо и потянул к одной из нескольких дверей. «Сюда, валите быстрее!» «Вася, переключаем режим!» «Синий!» «Зеленый!» «Красный!» «Потерпи, до пересменки еще полчаса!» Оставив комнату с увлеченными важным делом мужчинами позади, ребята прошли через очередной портал и очутились в следующей игрушке. Они оказались на самом краю огромного плаца, по которому в этот самый момент маршировало не меньше сотни воинственных, ряженых в какое-то подобие шотландских килтов мужчин. Каждый сжимал в правой руке остро отточенное копье, а в левой – небольшой выкрашенный в черный цвет деревянный щит, на котором было нарисовано некое подобие стоящего в профиль коня. «Мужественные воины Великой Греции! Храбрые мужи! Защитники Троянского коня! Мои братья!» Раздался зычный глубокий голос находившегося на краю плаца возвышения, на котором замерли несколько здоровяков. У каждого на голове был надет по виду жестяной шлем с высоким плюмажем. «Совсем скоро я, потомок самого Ахиллеса!» Поведу вас на штурм прогнивший, утратившей свое величие и своих богов Трои. Мы не устрашимся серебряных змей, которые покарали лжепророка Лаакона. Не остановимся ни перед какими преградами. Не убоимся никаких напастей, которые встретятся на нашем пути. Аху! Аху! Аху! Первым криком вооруженные мужчины вскинули копья вверх и громогласным хором повторили вслед за скрытым в тени вождем. «Аху! Аху! Аху!» Один из ближайших к ребятам воинов зацепил взглядом замершую на краю площади парочку и резко остановился, вперившись глазами в точенную фигурку Ирины. «Вождь! Великий Ахилл! Здесь женщина! Пришла из запретного леса! «Баба здесь, мужики!» Марширующий строй моментально замер на месте и через секунду, как по команде, развернулся в сторону Мишиной жены. Ира тут же почувствовала себя неуютно под взглядами нескольких сотен глаз. «Женщина не может этого быть! Приведите ее сюда, живо!» Раздался все тот же командный голос, и несколько воинов тут же подскочили к девушке и схватили ее под руки. «Что вы делаете? Отпустите! Пустите меня немедленно! Миша!» Девушка тут же запаниковала и стоило мужу броситься ей на помощь, как ему в грудь моментально нацелился целый десяток копий. К парню подбежали еще несколько вояк, и ему стянули руки за спиной каким-то обрезком веревки. И время от времени, тыкая древком копья в спину, погнали вслед за Заирой в сторону вождя и окружавших его плечистых мужиков. «Превеликая Афродита! Откуда ты взялась такая? Свет моих очей!» Через несколько минут ребята очутились перед статным мужчиной с оголенным торсом, по которому перекатывались бугорки мышц и мужественным бородатым лицом. «Да развяжите же и руки! Что мы, звери какие-то?» — скомандовал вождь окружавшим парочку воинам, и те моментально бросились исполнять приказ. «Я и мечтать не мог, что глазам моим доведется узреть подобную красоту». Вождь снял шлем с головы и отвесил девушке глубокий церемонный поклон, затем взял ее правую ладонь своей свои руки и поцеловал. «Как тебя зовут, прекрасное создание?» Ирина. Почти шепотом произнесла девушка, смущенная подобным напором, и еще больше жадными взорами окружавших ее мужчин, которые, казалось, раздевали ее глазами. Ирина. «Божественное имя! Ты, должно быть, ведешь свой род от самой Елены, которую вероломно похитил у моего дальнего прародителя коварный Парис. Присаживайся, я вижу, твои прекрасные ножки устали от долгого пути». Он рывком придвинул к ней стилизованное под своеобразный трон кресло, усадил в него девушку и припал на колено возле ее ног, все так же не отрывая глаз от ее лица. «Вы что же тут? Себя греками мните? Или кем?» Настороженно пробормотал Миша, окинув взглядом окружавших его воинов, в лицах которых преобладал типично славянский типаж. Не нравился ему этот расклад. Ой, не нравился. Особенно с учетом того, что ему руки развязывать никто не спешил. «Самыми что ни наесть!» — отозвался через плечо коленно-преклонный вождь. «Этот конь — наше обиталище, из которого мы, как когда-то наши предки, нанесем сокрушительное поражение тем гнездам разврата, которые открываются по другую сторону портала». «Да не было там никакого разврата. По крайней мере, я ничего такого не встречал. Обычные люди живут обычную жизнь». «Умолкни, смерть!» «Тебе не дозволено открывать рот в присутствии вождя!» Один из прихвостней Акила, кажется, тот называл себя именно так, особенно сильно ткнул Мишу в спину тупым концом своего копья. Прекрасное дева!» Низкий грудной голос величественного лидера этих странных мужчин завораживал, оказывая гипнотическое влияние на польщенную подобным вниманием девушку. «Должно быть, сами боги послали тебя!» Я не знаю, куда и откуда ты держишь свой путь, но, кажется, ты попала туда, куда нужно. Тебе написано на роду быть самой настоящей царицей, и я пойду на все, чтобы сделать тебя ей. Из-за таких женщин, как ты, мужчины во все века начинали войну и сражались до последней капли крови, лишь бы заслужить внимание дев, подобных тебе». «Ни одна из девушек, которых я встречал, с тобой не сравнится. Разреши мне все тебе показать». Он поднялся на ноги и подал девушке руку. И, разордевшаяся, с горящими глазами, встала строна и подала ему ручку, позволив увлечь себя куда-то в скрытые за возвышением помещения. «А что делать с этим?» — крикнул один из воинов вслед. «В темницу его». Бросил вошь через плечо. «Да здравствует, царица! Да здравствует Ирина Прекрасная!» Во весь голос заорал один из приближенных Ахилла, и вся собравшаяся на плацу толпа тут же зарала вслед. «Аху! Аху! Аху!» Миша лежал на тоненькой подстилке в небольшой, запертой на висячий замок камере, и думал... Кажется, он получил ответ на давно мучивший его вопрос... Стоило только вспомнить, какими глазами его жена смотрела на этого громилу, чтобы понять. Он ей больше не нужен. Он обычный тридцатилетний парень, не спортивный и не особенно симпатичный, с наметившимся под футболкой пустцом, явно не мог конкурировать с этим альфа-самцом. А его голос... Бур. Даже на него, мужчину, он действовал опьяняюще. Стоило ли удивляться, что Ира моментально забыла и про него, и про то, что во внешнем мире ее ждет работа и ненавистный годовой отчет. А он, дурак, повелся на ее слезы. Никогда не мог противиться женскому плачу и всегда делал то, что от него хотят. Сидел бы сейчас спокойно в самом первом шаре и пахал поле вместе с другими. «Так ведь нет, попёрся куда-то в погоне за несбыточной мечтой». Может, и прав был тот мужик в центре управления полётами. Может, стоило просто жить, сохранив в душе обманчивую надежду, а не пытаться достать с неба чёртова журавля. Ну, как бы там ни было, скорее всего, именно здесь и закончится его путь. В этой маленькой, загаженной крысами камере на задворках ёлочные игрушки коня. Если бы пару дней назад ему кто-то что-то такое рассказал, не поверил бы и поднял фантазёра на смех. Снаружи раздались какие-то негромкие звуки, и Миша пристал на лежанке. Должно быть, один из охранников принёс еду. Или, как знать, может, пленников-то долго не держат, а сразу того? От этой мысли моментально вспотели ладони, и парень едва смог побороть подспудное желание забиться куда-нибудь в самый дальний угол в надежде, что его не найдут. «Смешно, в комнатке-то метр на два». Деревянная дверь камеры отворилась, и Миша с удивлением увидел снаружи колено преклонного охранника. Кажется, именно он привел его сюда, а рядом разодетую в какой-то странный и откровенный наряд жену, которая сжимала в руках большую связку ключей. «Выходи», — надменно произнесла она. «Вождь хочет тебя видеть прямо сейчас». «Нужно связать ему руки, госпожа». Пробормотал охранник. «Нет необходимости», величественно произнесла Ирина. «Надо же, как быстро она вошла в новую роль!» «Меня он тронуть не посмеет, а с вождем ему все равно не совладать! Идем!» Она кивнула мужу, не оборачиваясь, пошла в сторону выхода из импровизированной тюрьмы. Миша выбрался наружу следом и снова оказался на плацу, на котором в этот час не было ни души. Видимо, по местным часам уже наступила глубокая ночь, и все разошлись спать. «Ира, солнышко, за что ты со мной так?» Горько бросил мне в спину вопрос, который, все проведенное в камере времени, пристанно крутился на языке. «Тише ты, еще внимание привлечешь!» Шикнула на него девушка и воровато осмотрелась по сторонам. Вождь уснул, как и все остальные, и мне удалось утащить запасные ключи. «Идем скорее, я знаю, где находится портал». Девушка перешла с неторопливого величавого шага на лёгкую трусцу, стремясь поскорее пересечь плац, на котором они торчали как на ладони, и устремилась к одной из расположенных по бокам площади дверей. Вот здесь. Она принялась выбирать из связки подходящий ключ и с третьего раза смогла отворить запертую дверь, за которой была такая же пустая, как и все предыдущие комнаты. Посередине едва мерцал в темноте долгожданный портал. «Скажи мне, что происходит. Ты... ты не с ним?» «Я думал, ты решила бросить меня?» Замерев посреди прохода, пробормотал ничего не понимающий Миша. «Ну что ты, глупенький?» Жена развернулась к нему, и несмелая улыбка озарила ее лицо. «Ты правда решил, что я поведусь на тупые подкаты какого-то мужлана?» «Ирина прекрасная! Очень смешно! И в горе, и в радости, ты же сам говорил!» «Ты мой муж, Мишенька!» И никто мне не нужен, кроме тебя. Я ведь люблю тебя, глупый. Как ты мог об этом забыть?» Миша, не в силах поверить собственным ушам, на мгновение замер. И затем кинулся к жене, заключив ее в крепкие объятия и подарив ей долгий поцелуй. «Я тоже тебя люблю, солнце мое». Оторвавшись от ее губ, тяжело дыша, прошептал он. «Ну что, ты готов? Давай скорее уберемся из этого места, пока нас кто-нибудь не нашел». Я расмахнула слезинки, дрожавшие в уголках ее глаз, и счастливо улыбнулась. «Готов». Шаг, и они исчезли из комнаты, оставив игрушку коня и его воинствующих жителей позади. Открывшаяся за порталом комната напомнила им заставленную древними компьютерами площадку внутри игрушечного «Бурана», Здесь тоже громоздилась куча какой-то непонятной техники, усеянной разноцветными кнопками и несколько устаревших пузатых мониторов, на которые были выведены непонятные письмена. Вся комната была погружена в красный свет. Оглядевшись по сторонам, ребята увидели прозрачные стены, за которые можно было разглядеть огромные предметы мебели, стоявшие в их собственной квартире. «Ира!» «Кажется, это звезда!» «Мы добрались, солнышко! Добрались!» Восторженно воскликнул Миша, осознав, что именно видит вокруг. «Здравствуйте, молодые люди!» Неожиданно раздался голос откуда-то из глубин комнаты, и из-за нагромождений приборов к ним вынырнул невысокий мужичок. «Давненько у меня не было гостей. Добро пожаловать!» «Я архитектор. Наверное, у вас есть много вопросов. Можете задать их мне». «Архитектор? Мы что, в «Матрице»?» Недоуменно пробормотала Ирина. «Матрица?» «Что?» «А, вы про это кино?» «Видел, видел, конечно же. В свое время в игрушечных мирах оно произвело настоящий фурор». «Что это за приборы? Вы можете объяснить...» «Как мы здесь оказались?» «И самое главное, можете отослать нас обратно в реальный мир?» Миша ворохом вывалил все вопросы, которые крутились у него в голове. «Все началось в далеком, 1957-м, когда на одном из советских стекольных заводов выпустили несколько наборов игрушек», — начал рассказ архитектор. «Особых игрушек, таких как эта», и те, через которые вы прошли. Мне доподлинно неизвестно, знали ли создатели наборов об их скрытых свойствах. Может, заложили возможность перемещения внутрисознательно, может, случайно. Или это вообще какая-то магия. Не суть. Важно то, что стоит одному из этих старых наборов оказаться на ёлке. Как для того, кто ее нарядил, случайным образом загорается одна из игрушек. И стоит её коснуться... Владелец набора тут же перемещается внутрь. Игрушка-перемещатель обычно отражает черты характера того, кого она засовывает в себя. Дельцы в душе и сразу попадают на рынок. Забияки военные в игрушечного коня. Ученые-инженеры в ракету. Ну и так далее. Вы попали в самопальный колхоз. Это многое говорит о вас Михаил. Говорит о том, что вам осточертела ваша размеренная жизнь в бетонных казематах города, что душа ваша стремится на простор, жаждет стать свободной от возложенных на вас капитализмом и рыночным строем обязательств, словом, что вы попросту хотите сбежать. Что интересно, любая игрушка, которую присоединяет к первоначальному набору, тоже обретает аналогичное свойство. Как вы можете догадаться, никто в шестидесятых еще не знал ничего про буран. Что за приборы? Все, что вы видите перед собой, — центр всего набора игрушек. Отсюда можно открыть или закрыть любой из порталов, которые перемещают путников между игрушками. И отсюда же видно любого, кто попадает внутрь. Так, собственно, я и узнал, где оказались конкретно вы. «Что касается последнего вопроса», — он почесал затылок, — «я могу вернуть вас обратно, но предпочел бы предложить кое-что получше». Подойдя к одному из компьютеров, он щелкнул несколько тумблеров, и посреди комнаты тут же возник новый портал. «Насколько мне известно, на том самом заводе было выпущено порядка 150 наборов». По пятьдесят игрушек в каждом. Многие из них не сохранились. Какие-то игрушки разбились, какие-то уже никто давненько не доставал и не вешал на елку. Не знаю, что происходит с людьми, живущими в таких. Но только представьте на секундочку. Это больше семи тысяч отдельных миров, в каждом из которых как-то по-своему живут люди с собственной культурой, собственным укладом, самобытным подходом к самой жизни. Вы когда-нибудь мечтали стать космонавтами? Все последнее столетие человечество стремится выбраться с нашей планеты, жаждет открыть в безграничных просторах космоса новые цивилизации, новые, пригодные для жизни миры. Но все, что пока находят, — это пыль и песок. «Стоит вам пройти через этот портал...» Он указал на мерцающий посреди комнаты овал. «И вы окажетесь соседним с нашим набором игрушек. Сможете стать исследователем. Таким, какое не снился ни одному из живших и живущих людей. Семь тысяч миров. И все они у ваших ног». Миша на мгновение задумался... Жажда приключений, которая тлела в его сердце и из которой за все их недолгое путешествие у него внутри разгорелся самый настоящий пожар, шептала ему в ухо, что такая возможность бывает один только раз в жизни и что ее ни за что нельзя отпускать. Он переглянулся с замершей по правую сторону от него женой, которая все так же крепко сжимала его руку, и тут же вспомнил собственное детство, как он наряжает елку вместе с папой, как мама смеется и радуется новогодним украшениям, едва зайдя домой. Он обещал родителям заехать 1 января, поесть маминых салатов. Она всегда наготавливала на целую роту, и они с отцом потом еще долго таскали из холодильника всякие вкусности, чтобы усе со старелкой перед телевизором и в сотый раз пересмотреть «Иронию судьбы». Всем вместе. Мама, папа, Ира и он. Улыбнувшись воспоминаниям, он покачал головой и решительно произнес «Предложение заманчивое, но, знаете, мы просто хотим домой». Они сидели перед небольшим кофейным столиком, держа в руках бокалы с прохладным шампанским. Миша дожевывал уже четвёртый бутерброд с икрой, а Ира, счастливая, улыбчивая, время от времени кидала взгляд на мерцавшую огоньками сосенку и крепко прижималась к мужу. Перед уходом из мира игрушек они не забыли передать архитектору просьбу Тимофея Петровича, и тот ни капли не сомневаясь тут же создал портал, скрытый в ёлочном шарике колхоз имени Ильича. Им даже удалось повидаться самим стариком. он, не скрывая радостных слез, материализовался посреди звезды и еще долго тряс руку архитектора, который позволил ему исполнить сокровенную мечту. Кроме того, Ира, насмотревшись на воинственных жителей игрушечного коня, уговорила закрыть ведущий от них в шарик серебряными змеями портал, чтобы их захватнические стремления не подожгли войной все остальные игрушки. В конце концов, архитектор, уже открывший им проход в реальный мир, перепоручил управление Тимофею Петровичу и сам шагнул в портал к соседнему набору игрушек в исполнение собственной мечты стать исследователем, которого еще не видовал мир. Из телевизора донесся бой курантов. И муж с женой, которые в своем полном приключении путешествий заново обрели друг друга, хором принялись считать. Раз, Раз, два, одиннадцать... «Двенадцать! С, с Новым, Новым годом! годом! Ура!» Миша с залпом выпил шампанское и крепко поцеловал любимую жену. Новый год — время, когда может сбыться даже самая смелая мечта. Мечтайте, и пусть воплотятся все мечты, кроме одной. Чтобы всегда было, о чем мечтать.